Глава первая. Монгольский воин. Узрите! Народ придет с севера, и это будет великий народ, и в руках его будут луки и копья, и люди эти будут жестоки, и никому не будет от них пощады. Глаз их будет ракотать, подобно морскому прибою, они будут на конях улыбаться, и все как один поднимутся для битвы. Книга пророка Иеремии, глава 1, стихи 41 и 42. Если мы обратим взгляд в прошлое, во времена предшествующие императорскому Риму, к эпохе древних цивилизаций восточного Средиземноморья и даже ещё ранее, к великим дням древнего Вавилона, то сразу заметим, что вместо безоблачного неба над горизонтом нависают тучи, грозящие однажды разразиться неминуемой катастрофой. Для древних цивилизаций земли, лежащие к северу от них, всегда оставались терра инкогнито, страной неведомого. Оттуда всегда исходила опасность. Для древних это была земля бескрайних равнин, населённых людьми очень необычных нравов, стремительных в развязывании войн, ужасных в битве у жадним тем, что луки их испускали в противника ливень гибельных стрел. В остальном эти северные страны оставались для древних землян холодом и мраком. Даже если мы сменим декорации и бросим взгляд на другие регионы, то и здесь суть дела остаётся той же. Мы увидим неожиданно появляющиеся волны диких и чуждых цивилизаций племён, несущих с собой смерть и разрушение, оставляющих цивилизованные государства в руинах и исчезающих во мраке из которого они явились. Иногда они становятся соседями И подобно мадьярам в Венгрии осваивают земледелие. Но потом земли, которые оставили вчерашние варвары, разверзаются вновь, и оттуда вырываются на свет Божий новые вихри, новые волны диких наездников, способных лишь сметать всё на своём пути. История повторяется. Таким-то вот образом Некогда племена диких косситов и гиксосов хлынули на Вавилонию и Египет около 1800 года до нашей эры. Их страшен был вид этих существ, говорит древний историк Манефон о гиксосах, ибо явились они на лошадях, животных доселе невиданных в Египте никогда. Ексосы завоевали Египет, как монголы завоеют 30 столетий спустя Хорезм. Иногда поток кочевников наталкивался на сильное сопротивление, но, находя встречную преграду, он всегда уходил на север, в свои неведомые бескрайние земли, местоположение которых многие века оставалось загадкой за семью печатями. Коммерции из скифы, вооружённые великолепными луками и мечами, проложили путь завоевания медийцев, разрушившим до основания древнее царство Ассирии. Гораздо лучше известны гунны, проделавшие путь от Великой китайской стены до пределов императорского Рима. Другими народами из глубин тайников истории были мадьяры, авары, парфяне и племена ариев, пришедшие в Индию, Персию и Европу с севера. Очень мало известно о них. Большая часть их деяний приходится на периоды истории, когда свет цивилизации был не так ярок, как в последующие времена. Но есть один народ, и этот народ монголы. Шеф вторжения приходится на самый расцвет цивилизации и исторической науки. И хотя в хрониках их времени встречаются пропуски и лакуны, всё же исторического материала вполне достаточно, чтобы воссоздать подробную картину разворачивающихся событий. Чем дальше уходили они от своих кочевий, тем быстрее Одно удивительное и жестокое событие сменяло другое. Тем стремительнее неслись их кони, не позволяя летописцам поспевать за ними. Часть хроник написано на монгольском, но существуют и китайские, персидские, армянские, латинские, русские и венгерские свидетельства и рассказы. И историк, поставивший перед собой задачу воз создания полной и всеобъемлющей летописи тех событий, должен быть великолепно подготовлен в области языкознания. Только тогда он выполнит свою задачу. Всякого исследователя должно удивлять то, что одно из самых малых племен скотоводов-кочевников, обитавших на великой монгольской возвышенности, Благодаря своему военному мастерству и в результате жесточайших войн проложила себе дорогу к необъятному господству, простиршемуся от вод Тихого океана до Балтики. Они начали со опустошения Китая. И пока копыта их коней топтали дороги, степи, горные перевалы и пустыни Азии и Восточной Европы, и в Азии И в Восточной Европе ни одна собака не смела залаять без позволения монгола, по словам одного из современников тех событий. Вологда, расположенная в 600 милях к северу от Москвы, платила дань монгольскому хану. Районы Силезии были опустошены огнём и мечом, когда монгольские войска готовились вторгнуться в Венгрию. Когда в 1917 году солдаты генерала Аленби вступили в Газу, они заняли город, за 700 лет до них захваченный монголами. А Данстерфорс в 1919 году прошёл по следам войск Джебено Йона, Субудая и Хулагу. Неизгладимое впечатление, оставленное монголами, многие века будоражило воображение людей. Утверждают, что в одном Китае по вине Чингисхана погибло не менее 18 миллионов человек. Оценка эта, без сомнения, многократно завышена, но даёт представление о масштабе событий. Сам Чингисхан До самой смерти так и остался неграмотным кочевником, греющимся у костра, разведённого на сухом верблюжьем навозе. Завоеватель половины Азии так и не понял того, что могла дать его народу цивилизация. Если слава Ганнибала как величайшего полководца коренилась на десяти годах военных кампаний, которые он начал у реки Эбро, в Испании и кончил призами в Африке. То можно с уверенностью сказать, что было много монгольских полководцев и военачальников, которые шли гораздо дальше, преодолевали более высокие горные вершины, сражались и побеждали во многих столь же решающих и страшных сражениях, что и Канны. Путь Александра Македонского от Геллиспонта до Индо может быть сравним с походом Джебе на Йона и Субудай-батыра, прошедших от Китая до Крыма и ещё дальше, бившихся чаще и штурмовавших больше крепостей, чем великий македонянин. Уже после смерти Чингисхана Субудай из Китая, где он вёл осаду города Кайфына, Во время которой был впервые использован порох, направил свои орды на Россию, в Польшу и Венгрию, после чего вернулся в родные степи и умер уже глубоким старцем в своей юрте на берегу Тола реки. Повелев, как требовал монгольский обычай, бросить своё тело на съедение диким зверям, Так должен был поступить всякий истинный монгол. Снега России, погубившие Наполеона, обернулись благом для монгольской конницы. Одни и те же условия, сделавшие невозможным правильное ведение военной кампании великим полководцем XIX века, были с успехом использованы монгольскими военачальниками для облегчения исполнения поставленной перед ними задач. Их походы на Россию предпринимались зимой, начинаясь с первых заморозков и кончаясь оттепелью. И после трёх подобных кампаний Россия беспомощно лежала у их ног. Но эти успехи не стоит расценивать как заслуги только одних полководцев. Если они принимали решения, до войны воплощали их в жизнь. И последние сражавшиеся под знамёнами Чингисхана, Субудая и Джебе не должны быть забыты. Монгольская стратегия и тактика демонстрируют концентрированное и изощрённое искусство ведения войны. Чтобы понять монгольские завоевания, необходимо прежде всего изучить людей перенёсших на своих плечах тяготы и лишения походов и битв, не забыв и о животных, нёсших их на своей спине. На заре истории первыми основными обитателями монгольской равнины были тюркские племена. Одно же маленькое племя, обитавшее на землях, омываемых и орошаемых реками Ингода, Онон, Керолен, и истоками Амура было племя в расовом отношении отличающееся от племён тюрков, кочующих к западу и юго-западу от него, и от манжурских племён, кочующих с восток. Это племя называлось племенем монгол. Оно принадлежало к великой туранской, урал-алтайской группе языков в которую входят финский, эстонский, мадьярский, тюркский, манжурский и монгольский языки. Возможно, что все языки урало-алтайской группы произошли от одного корня. Финские и эстонские племена ушли далеко на запад. За ними следовали мадьяры, манжуры и монголы двигались на северо-восток. Тюрки в основном двигались на юг. Прошло несколько тысячелетий. Войны, гибель и вымирание племен не могли не сопровождаться межплеменными браками. Напротив, они были постоянным явлением и сильно изменили речь и облик древних туранцев, ибо в расовом отношении монголы являют пример лагеря большего сходства со своими маньчжурскими родичами, чем с тюрками, хотя по языку родственны тюркам в большей степени, чем маньчжурам. Монголия представляет собой огромное плато, начинающееся на высоте 700 тысячи футов над уровнем моря в районах Восточной Джунгарии и поднимающееся постепенно до 3300 футов, у подножия Великой Китайской стены. Вдоль северной оконечности пустыни Гоби лежат великие, заросшие густой травой степи. К югу от озера Байкал, переходящие в сибирские леса, и ограниченные на севере рекой Енисей. Степи эти населены племенами скотоводов-кочевников, всё благосостояние которых и в наши времена Жиждется в основном на обширных табунах лошадей и в стадах скота. Из описания внешнего вида монголов становится ясно, что стиль и покрой своей одежды они крайне неохотно и меняли один раз за целую 1000 лет. Что было истинным для них в 1200 году? Сохраняло свою привлекательность и значение в году 1900 Основным изменением, случившимся с ними с 1200 года Стала потеря ими племенной независимости Жилище монголов и юрта Представляет собой подобие шатра из войлока С покатой крышей и вертикальными стенами В условиях монгольского климата юрта должна служить надёжным укрытием от холода и ветра и быть легко переносимой. В значительной мере, в зависе от своих стад, монголы привыкли вести подвижный образ жизни. Как только стадо съедало траву одного пастбища, его приходилось перегонять на новое. Кончалась вода, и племени вновь приходилось строгаться в путь. Между племенами не существовало ни чётко определённых политических, неточных географических границ, что означало только одно непрекращающиеся междоусобные войны. Климату Монголии также трудно позавидовать. На её землях ледяному ветру дующему с севера из Сибири Никогда не было преград. Зимой лютые сибирские морозы, летом страшная жара, весной и летом сильнейшие перепады температур. В таких экстремальных климатических условиях родился народ, разительно отличающийся от населения более счастливых и благословенных земель. Непрестанное движение Необходимость постоянного наблюдения за кочевниками соседних племен, наконец, жизнь на открытой равнине, на которой падение температур на 50 градусов по Цельсию в течение 24 часов было обычным явлением, сделала кочевника суровым и мужественным, научила хладнокровно переносить любые тяготы кочевой и походной жизни. Кочевник способен выжить там, где непременно погибнет обыкновенный представитель цивилизации. Сочетание мобильности и отваги сделало обитателей степей бичом цивилизации. Как только историческим обстоятельствам было угодно объединить под одним началом разрозненных обитателей равнин. Монгол. Человек среднего роста, при рождённый наездник, А кожаная обувь и овечий тулуп делают его коренастую фигуру ещё приземистее. Но все, хотя бы однажды видевшие представителей этого народа, согласны с тем, что монгол по природе своей искренен и великодушен, вынослив и отважен. Однако прямой и дружелюбный, он бывает слишком доверчив, даже легковерен. А добродушие его изменчиво, как и самый климат его родных степей. Жизнь на равнине обострила его зрение в очень значительной степени. Он обладает великолепной способностью ориентироваться на местности, почти невероятной для тех, кто испытал на себе влияние городской жизни. Если ему становится известно место, где находится родник или колодец, А место это лежит за 30 миль от его кочевья, он без колебаний поскачет к нему. Хотя пустыня и степь столь же не способны сохранять следы, как океан не может сохранить след плывущего по нему корабля. Может быть, именно эта способность позволяла ему преодолевать тысячи миль в походе без карты и компаса. Ибо у монгольских полководцев Не было никаких других способов рекогносцировки, кроме глаз и ушей их разведчиков и их сведений, полученных от пленных. Едва родившись, монгол сразу оказывался в седле и иногда раньше учился владеть конем, чем ходить. Даже если ему нужно пройти какую-нибудь сотню ярдов, он непременно вскакивает на лошадь, всегда привязанную к его юрте. Путешествует он всегда верхом. Во время переходов может спать прямо в седле и в дальнюю дорогу берёт запасную лошадь. Его стойкость в перенесении трудов и тягот войны примечательна. Ни один народ на земле, говорит Марко Поло, не может не превзойти их в испытаниях и перенесении лишений не выказать большего терпения и воздержания от желаний и нужд всякого рода. В Плану Карпини замечают и изумление его читается между строк, что монголы очень мужественны. Даже если они постились целый день или даже два, они поют и веселы словно наелись досыта. Марко Поло оставил нам описание монгольского воина. Сделаем из него краткое извлечение. Монголы носят с собой очень мало вещей: лишь воинское снаряжение и оружие. В качестве непрекосновенного запаса на случай чрезвычайный они берут с собой особого рода молочную массу. Готовится она так: После того, как кобылье молоко закипит, снимают образовавшуюся пенку. Эту пенку кладут в открытые блюда или сосуды и сушат на солнце до состояния твёрдой творогообразной массы, похожей на мел. Около 10 фунтов этой массы кладут в кожаный мешок, сделанный из шкуры антилопы, овцы или барана, и всегда возят с собой Когда нет никакой другой еды, около полуфунта этой высушенной массы перекладывают в другой мешок, наполненный небольшим количеством воды. После тяжёлого дневного перехода в результате тряски всё это обращается в не очень густую кашицу, которой и удовлетворяются за ужином. Когда же нет и этого, монгол утоляет голод тёплой кровью своей лошади, очень осторожно прокалывая ей вену кинжалом. Приём также известный скифам.